Адрес, найденный на открытке, был сказан шоферу, и затем пришлось втаскивать безжизненное тяжелое тело в автомобиль, и опять шофер пришел на помощь. На дверце при свете фонаря мелькнули крупные шахматные квадраты, гербовые цвета таксомоторов. Наконец, плотно наполненный автомобиль двинулся. Карл по дороге уснул. Тело его и тело неизвестного, и тело Курта, сидевшего на полу, Приходили в мягкие, безвольные соприкосновения при каждом повороте, и затем Курт оказался на сиденье, а Карл, и большая часть неизвестного, на полу. Когда автомобиль остановился, и шофер открыл дверцу, то не мог первое время разобрать, сколько людей в автомобиле. Карл проснулся сразу, но человек без шляпы был по-прежнему неподвижен. «Интересно, что вы теперь будете делать с вашим другом?» — сказал шофер. — Его, вероятно, ждут, — сказал Курт. Шофер, полагая, что свое дело он выполнил и достаточно за ночь поносил всяких тяжестей, поднял флажок и объявил сумму. — Я заплачу, — сказал Карл. — Нет, я, — сказал Курт. — Я его первый нашел. Этот довод Карла убедил. С трудом опорожненный автомобиль отъехал. Трое людей остались на панели, один из них лежал, приставленный затылком к каменной ступени. Пошатываясь и вздыхая, Курт и Карл стали посреди мостовой, и затем, обратившись к единственному освещенному в доме окну, хрипло крикнули, и тотчас с неожиданной отзывчивостью желюзи, прорезанное светом, дрогнуло и взвелось. Из окна выглянула молодая дама. Не зная, как начать, Курт ухмыльнулся, потом, собравшись силами, бодро и громко сказал, — Сударыня, мы привезли пульвермахера. Дама ничего не ответила, и с треском опустилась. Было видно, однако, что она осталась у окна. — Мы его нашли на улице, — неуверенно сказал Карл, обращаясь к окну. Жалюзи опять поднялось. — Бархатный жилет, — счел нужным пояснить Курт. Окно опустело, но через минуту темнота за парадной дверью распалась. Сквозь стекло появилась освещенная лестница, мраморная до первой площадки. И не успела эта новорожденная лестница полностью окаменеть, как уже на ступенях появились быстрые женские ноги. Ключ заиграл в замке, дверь открылась. На панели спиной к ступеням лежал полный человек в черном. Между тем лестница продолжала рожать людей. Появился господин в ночных туфлях, в черных штанах и крахмальной рубашке без воротничка. За ним коренастая бледная горничная в шлепанцах на босу ногу все наклонились над лужином и виновато улыбавшиеся совершенно пьяные незнакомцы что то объясняли и один из них все совал как визитную карточку половинку почтовой открытки лужина в пятером понесли вверх по лестнице и его невеста поддерживавшая тяжелую драгоценную голову ахнула когда внезапно свет на лестнице потух в темноте все качнулось куда то был стук и шарканье и пыхтение Кто-то оступился и помянул по-немецки «бога», и когда свет зажегся опять, один из незнакомцев сидел на ступеньке, другой был придавлен телом Лужина, а повыше на площадке стояла мать в ярко расшитом капоте и, выпучив блестящие глаза, смотрела на бездыханное тело, которое, кряхтя и приговаривая, подпирало ее муж, на большую страшную голову, которая лежала на плече у дочери. Лужина внесли в гостиную. Молодые незнакомцы щелкали каблуками, пытаясь кому-то представиться, и шарахались от столиков, уставленных фарфором. Их видели сразу во всех комнатах. Они, вероятно, хотели уйти и не могли дорваться до передней. Находили их на всех диванах и в ванной комнате, и на сундуке в коридоре, и не было возможности от них отделаться. Число их было неизвестно, колеблющееся туманное число. А через некоторое время они исчезли, и горничная сказала, что двоих выпустила, и что остальные должно быть еще где-нибудь валяются, и что пьянство губит мужчин, и что жених ее сестры тоже пьет. — Поздравляю, налимонился, — сказала хозяйка дома, глядя на лужина, который, полураздетый и прикрытый пледом, лежал, как мертвый на кушетке в гостиной. — Поздравляю, до да положения, рис. И странное дело... То, что Лужин напился до положения рис, понравилось ей, возбудило в ней по отношению к Лужину теплое чувство. В таком дебоше она усматривала что-то человеческое, естественное и, пожалуй, некоторую удаль, размах души. В подобном положении бывали люди, которых она знала, хорошие люди, веселые люди. И то, сказать, рассуждала она, наше лихолетие сбивает с панталыку, и понятно, что время от времени русопят обращается к зеленому утешителю. Когда же оказалось, что от Лужина не пахнет вином, и что спит-то он странно, вовсе не как пьяный, она испытала разочарование и обиделась на самое себя, что могла в Лужине предположить хоть одну естественную наклонность. Пока врач, приехавший на рассвете, осматривал его, в лице у Лужина произошла перемена, веки поднялись, из-под них выглянули мутные глаза. И только тогда его невеста вышла из того душевного оцепенения, в котором находилась с тех пор, как увидела тело, лежавшее у подъезда. Правда, нас с вечера ожидала чего-то страшного, но такого именно ужаса представить себе не могла. Когда вечером Лужин не явился, она позвонила в шахматное кафе, и ей сказали, что уже давно игра кончилась. Тогда она позвонила в гостиницу, и оттуда ей ответили, что Лужин... Еще не вернулся. Она выходила на улицу, думая, что, может быть, Лужин ждет у запертой двери, и опять звонила в гостиницу и советовалась с отцом неизвести ли полицию. Ерунда, — решительно сказал отец. Мало ли какие у него есть знакомые. Пошел в гости человек. Но она отлично знала, что никаких знакомых у Лужины нет, и что чем-то бессмысленно его отсутствие. И теперь, глядя на большое, бледное лицо Лужина, она так вся исполнилась мучительной, нежной жалости, что, казалось, не будь вне этой жалости, не было бы и жизни. Невозможно было думать о том, как валялся на улице этот безобидный человек, как тискали его мягкое тело пьяные люди. Невозможно было думать о том что все приняли его таинственный обморок, зарыхлый и грубый сон Бражника, и что ждали бравурного храпа от его беспомощной тишины. Такая жалость, такая мука, этот старенький чудаковатый жилет, на который нельзя смотреть без слез, и бедная кудря, и белая голая шея вся в детских складках, и все это произошло по ее вине, не досмотрела, не досмотрела. Надо было все время быть рядом с ним, не давать ему слишком много играть. И как он это до сих пор не попал под автомобиль? И как она не догадалась, что вот он может от шахматной усталости так грохнуться, так онеметь? — Лужин, — сказала она, улыбаясь, словно он мог видеть ее улыбку. — Лужин, все хорошо. — Лужин, вы слышите? —